Улица любви. Лорел — место концентрации фолка. Он расположен среди холмов в двух милях к северу от Сансет Стрип. Вдоль его извилистых горных дорог, как известно, жили Джонни Митчелл, Нил Янг, Кэрол Кинг, Кросби, Стилз и Нэш, а также участники The Birds, The Monkeys, и многих других групп. Это место определило звучание Калифорнии середины 60-х. Арендная плата там была дешевой, воздух тихим, а виды потрясающими. Там, конечно, тоже проходили вечеринки, но лорел каньон — место мирных тусовок, а не буйства. Заядлые тусовщики жили в Голливуде. Те из нас, кто играл в громких клубах каждую ночь, наслаждались в этом месте мирным отдыхом в течение дня. Летом 1966 года Джон Джуджнич, звукооператор из виски, по совместительству парень, обнаруживший тело Ленни Брюса после его передозировки, освобождал свой старый дом на Брайер-Драйв в Лорел каньоне Поэтому мы с Джоном Денсмором решили арендовать это место. Мы проводили время за медитациями и периодически играли с нашими соседями группой «The Mothers of Invention», Дом стоял на одном из многочисленных скал каньона, и именно здесь Джим впервые напугал нас до смерти, демонстрируя свою любовь к свисанию с балконов. Джим все еще проводил большую часть ночей в домах случайных девушек, но официально переехал в соседний дом, поэтому мы регулярно собирались вместе для сочинения песен. К сожалению, всем нам пришлось отказаться от проживания на лорел каньон после того, как мы провели шесть недель в Нью-Йорке, где каждый вечер выступали вон Дайнс. По возвращении в Лос-Анджелес я оказался в квартире в нескольких кварталах к северу от Виски, на Кларк-стрит. Я разделял жилплощадь с несколькими тысячами клопов, иногда с замужней женщиной, с которой крутил роман. Во время моего первого настоящего кислотного трипа кайф длился в течение примерно 16 часов. Я был с Бобом Кренсоном исполнявшим партию гармоники на наших с Вольфом псевдофолк-концертах. Мы решили зайти к другу Боба, Уорди Уорду, чья семья обладала огромным роскошным особняком эпохи Ренессанс в Карпентерии. Вокруг дома была роща авокадо площадью 17 акров. В ту пору мы частенько заваливались к Уорди, иногда крали таблетки для похудения у его мамы, клали их в блендер, заливая фруктовым соком, чтобы получить смузи со стимуляторами. В день того трипа мы гуляли от рощи авокадо до пляжа, где я наблюдал за трансформацией скал в лица и фигуры животных. Неподалеку был маленький гостевой дом на пляже, отдельно от основного здания. Мы вошли туда и увидели сияющую женщину, купающую младенца Херувима, образ Мадонны с младенцем эпохи Возрождения. Это была старшая сестра Уорди Уорда, Хэппи. Она была великолепной и без кислоты, но под кислотой я и вовсе пришел в восторг. Хэппи была лет на пять старше меня, замужем и с двумя детьми, так что я не думал, что у нас с ней есть какие-либо шансы. Но после моего поступления в Калифорнийский университет они с мужем переехали в Биверли-Хиллз и поселились недалеко от университетского кампуса. Их дом стал местом наших тусовок, Уорди всегда был рядом. Боб Крэнсон периодически заглядывал, будучи поблизости. Со мной иногда приходили Джим и Джон. Зедорс даже репетировали в доме Хэппи, еще до аренды жилплощади на Веннис-Бич. Чем больше я узнавал Хэппи, тем лучше понимал, что она совсем несчастлива. Ее муж был добр к нам, но постоянно ее унижал и ни во что не ставил. Хэппи часто видела, как мы принимаем кислоту и хотела попробовать поэтому как-то Уорди дал ей. Правда, не предупредив об этом. Он добавил кислоту в ее утренний кофе, и непривычное новое ощущение, наложившееся на кризис отношений с мужем, привело к идеальному бэт-трипу. Комната исказилась, лица членов ее семьи стали злыми и карикатурными. Пространство вокруг нее наполнили драконоподобные существа в мерцании огней. Уорди позвонил мне, Поскольку я был главным экспертом по кислоте в нашей компании, и я согласился стать для Хэппи-проводником и вывести ее из темноты. Я думал о том, что мои лучшие трипы всегда были на природе, в местах с открытым пространством. Ясное дело, внутри созданной человеческими руками конструкции вы не могли в достаточной степени подключиться к Вселенной. Я отвез ее к обрыву с видом на океан, где мы сели на скамейки и спокойно наблюдали за закатом солнца волнами, и вскоре монстры исчезли. Это был эмоциональный день и романтический момент, но я чувствовал себя не лучшим образом, пытаясь начать отношения с замужней женщиной. По крайней мере, на данном этапе. После трипа Хэппи стало лучше понимать, что стоит менять в жизни. Мы стали друзьями, а затем даже больше, чем просто друзьями. Она несколько раз видела наше выступление в виске, отправлялась с нами в гастроли, присутствовала на нескольких сессиях записи Strange Days. Strange Days второй альбом Zadors, выпущенный в конце 1967 года. Организовала наше новогоднее выступление в Монте-Сито, и мы проводили с ней много времени в моей квартире, кишащей клопами на Кларк-стрит. Мы целовались на пляже возле репетиционной точки Zadors на Венес-Бич. Это было пустое, безлюдное место, где никто никогда не гулял, поэтому мы были уверены, что там нас никто не засечет. Но однажды, по удивительному стечению обстоятельств, которые я лично объяснить не могу, мимо нас случайно прошла заловка Хэппи. После этого она больше никогда не разговаривала с ней. Муж Хэппи, скорее всего, был в курсе. По крайней мере, он наверняка о чем-то догадался когда Хэппи стала приносить домой клопов. Но никто никогда не противостоял ей. Ее мужу было все равно, или же он делал вид. Типичные шестидесятые. Мы с Джоном вернулись в Лорел Каньон, на этот раз разделив дом на Лукат, Маунтин-Авеню, улицы, где проживали Нил Янг, Фрэнк Заппа, Джон и Мишель Филлипс из The Mamas and The Papas. Хэппи приходила рано утром пока ее дети были в школе, а муж — на работе. Джон жил на первом этаже, я в подвальном, так что каждый раз, едва уснувший после наших ночных концертов, Дэнсмор вынужден был просыпаться, чтобы впустить ее. Это немного подпортило наши отношения с Джоном, но нет ничего, что не мог бы поправить небольшой сеанс медитации. Джим также вернулся в каньон, переехав в дом народ Дел Трейл с рыжеволосой девушкой по имени Пэм Курсон, с которой ранее уже встречался. Они жили за рынком Каньон Стор, центром общения и продуктовых магазинов. На рынке продавались продукты, выращенные в садах жителей каньона, и создавалась очаровательная иллюзия, будто мы все деревенские жители, хотя буквально в нескольких шагах от нас кипела жизнь на Sunset Стрип. Джим увековечил дом и сад, пэм и магазин, где существа встречаются, в тексте нашей песни Love Street. Было в лорел каньоне нечто вдохновляющее, о чем свидетельствует бесчисленное множество классических американских песен, написанных в этих местах. Джим едва ли был стереотипным фолк-певцом, исполнявшим акустические баллады о любви но и его Лорел Каньон смог вдохновить. Как-то поздно вечером мы с Джоном веселили девушек у нас дома на Лукаут Маунтин. Пришел Джим. Я видел его в разных состояниях, но никогда столь подавленным. Он упорно повторял. «Вообще, зачем все это нужно?» Сперва я думал, что он давит на жалость девчонок, чтобы привлечь их внимание но вскоре выяснилось, что отчаяние совершенно искреннее. Я не знаю, что его так тяготило. Он не был пьян, насколько я помню. Он не говорил о том, что хочет покончить с собой, но мы были обеспокоены и принялись его подбадривать. Ничего не помогало. Поскольку рассвет уже начинал проникать в окна дома, я предложил прогуляться по Эпиан Уэй, чтобы полюбоваться восходом солнца. Сработало. Солнце осветлило не только небо, но и настроение Джима. Когда мы вернулись домой, он объяснил причину. Когда ты странный, люди кажутся странными. Это твое собственное сознание искажает реальность. Даже если на деле реальность не такая уж испорченная. Это происходит не извне, а изнутри. Джим тут же набросал черновой текст, я добавил гитарную партию, и за неделю мы записали People Are Strange для альбома Strange Days. Я считал эту песню красивой и причудливой, но уж точно не догадывался, что тот рассвет на лорел Каньон вдохновил нас на создание одного из главных хитов The Doors. В итоге мы с Хэппи расстались. Она развелась с мужем, пока мы встречались. Но я постоянно гастролировал, давая концерты. Она же нуждалась в чем-то более стабильном. Плюс мы оба встречались с другими людьми. Ну и сказалось то, что я подцепил какую-то заразу от другой женщины. Или скажем, что я подцепил лобковых в Что я могу сказать? Ребята, такие уж были шестидесятые. Когда Зедорс пришли к успеху, мы с Джоном поняли, что можем позволить себе жить без соседей по комнате. В итоге он переехал в небольшую хижину по соседству с Нилом Янгом в Лорел каньоне Я же в жилье на Топанго-Бич. Последнее, что я слышал о Хэппи, она снова вышла замуж и переехала в Нью-Мексико». В 2018 году, 50 лет спустя, с момента выхода Лофф-Стрит, власти Лос-Анджелеса установили памятную доску на доме на Роттелдейл-трейл, где жили Джим и Пэм. Часть улицы же официально переименовали в Лофф-Стрит. Церемония открытия прошла во время ежегодного фестиваля «Лофф Стрит», объединяющего энтузиастов «Лорел Каньона», чтобы провести день музыки, искусства, еды и воспоминаний на парковке местного рынка. Мы с Джоном произносили речи на этом вечере. Там же были и Мишель Филлипс, и Микки Доленц, и каждый сыграл несколько песен хором с толпой, предаваясь воспоминаниям. Надеюсь, эта памятная доска будет висеть еще долго после нашего ухода чтобы напоминать людям о том мимолетном культурном моменте, когда миром правила музыка и свободная любовь. К счастью, идиллический адем Лорел Каньона тех лет увековечен на фото, обложках альбомов и в многочисленных документальных фильмах. Если вы потратите время, чтобы по-настоящему взглянуть на все эти туманные, покрытые солнцем образы молодых людей, которые тусуются, улыбаются, и играют музыку, наслаждаясь бесконечным золотым часом, вы увидите, что означает действительно жить, полной жизнью и быть свободным. А еще помните, у всех них были лобковые вши.